На пятидесятиградусном морозе некуда бежать. Садись, вон ешь. Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеб. Сейчас поедем дальше, сказал молодой. Старшой придет и поедем. Но Рибой пришел не один. С ним был не молодой боец, солдатами их еще в те времена не звали, с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на Рибова. Ну что а же, он... можно, сказал он. «Пошли», — сказал мне Рибой. Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел скорчившийся человек в бушлате и шапочке бомлагерки, черной фланелевой ушанки. «Садись сюда», — сказал мне Рибой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы. Рибой и незнакомый боец ушли. Молодой мой конвоир остался с нами.